Глава седьмая. Ноги у Раканона подкосились. Он сел прямо на красный полированный пол и, подавляя тошнотворный ужас, попытался решить, что делать дальше. Он должен вернуться в купол и вытащить оттуда Могиена, Яхана и Кьё. При мысли о том, чтобы снова пройти среди этих крылатых изваяний, чьи благородные головы являются вместилищами настолько выродившихся, или особым образом приспособившихся мозгов, что хозяева их практически не заведены до уровня насекомых, у Раканона по спине поползли мурашки. Но сделать это было необходимо. Его друзей необходимо было оттуда извлечь во что бы то ни стало. Интересно, а детеныши и их няньки достаточно крепко спят, чтобы позволить ему выкрасть их обед? Нечего задавать самому себе дурацкие вопросы. Сперва нужно проверить стену. Если в ней все же нет никаких ворот, то все это бессмысленно, ему не перетащить своих товарищей через это пятиметровое препятствие. Скорее всего, в этом сообществе три функционально различающихся вида, думал он, бредя по тихо идеально прямой улице. Няньки, строители и охотники, которые спят во внешних помещениях. А серебристые дома, возможно, являются жилищами самок, которые откладывают яйца и высиживают их. Те существа, что поили их водой, должно быть как раз и есть няньки. Они поддерживают жизнь в парализованной добыче, пока детёныши не высосут из неё все соки. Они ведь дали воды даже мёртвому Раху. Как же он сразу не догадался, что они лишены разума? Ему просто хотелось считать их разумными существами, ведь они были так похожи на ангелов». «К черту! Какой там вид номер четыре!» — злобно подумал он, как бы возражая утонувшему справочнику. И тут что-то метнулось через улицу на перекрестке. Это было небольшое коричневое существо, и Роканон даже не успел как следует разглядеть его, настолько завораживала эта перспектива совершенно одинаковых аккуратных домов. «Коричневое существо явно этому городу не принадлежало». Значит, у этих ангелоподобных насекомых есть враги даже в их идеально устроенном улье. Араканон быстро и уверенно пошел вперед. Вокруг царила мертвая тишина. Добравшись до внешней стены, он свернул вдоль нее влево. Чуть впереди, прижавшись к совершенно гладкому серебристому фундаменту стены, скрючилось одно из коричневых животных. На четвереньках оно было Араканона примерно по колено. В отличие от большей части здешних существ с низкоразвитым интеллектом, оно было бескрылым, боязливо прижималось к земле и выглядело совершенно перепуганным, так что Раканон просто обошел его, стараясь не испугать еще больше, и пошел дальше. Насколько он мог видеть, впереди не было ни калитки, ни ворот. «Господин мой!» — окликнул его слабый голос. «Кьё!» — заорал он, резко оборачиваясь. Гулкое эхо отдалось от стены, но позади никого не было. Лишь те же белые стены, черные тени, прямые линии, тишина. Маленькое коричневое существо прыжками приблизилось к нему. «Господин мой!» — закричала оно тоненьким голоском. «Господин! О, пойдем! Пойдем скорее, господин мой!» Раканон так и застыл, изумленно на него глядя. Коричневое существо присело прямо перед ним, опершись на сильные задние лапы и переводя дух. Под пушистой шерсткой сильными толчками билось сердце. Маленькие черные лапки, или ручки, были молитвенно сложены. Черные глаза испуганно взирали на него. И оно все время повторяло на ломаном общем языке «Господин мой». Раканон опустился на колени. В голове у него все перемешалось. В конце концов, он взял себя в руки и постарался как можно ласковее сказать. и «Я не знаю, как мне называть тебя, маленький...» «О, пойдем!» — молило существо. «Правители, повелители, пойдем!» «Другие? Такие же, как я. Мои друзья!» «Друзья!» — обрадовалось существо. «Друзья, замок! Правители, замок, огненный дракон, день, ночь, огонь! О, пойдем!» «Хорошо, пойдем», — согласился Раканон. Оно прыгало, как кузнечик по радиальной улице, потом повело его куда-то вбок на север, а потом по боковой дорожке вывело к куполу с двенадцатью входами-выходами, где на красных каменных плитах двора по-прежнему лежали все его четверо товарищей. Позже, когда у него было время подумать, он догадался, что просто вышел из купола с другой стороны и в совсем другой дворик. а потому и потерял их. Там их уже ждали. Еще пятеро таких же коричневых существ стояли, точно отправляя какой-то обряд возле Яхана. Раканон опустился возле юноши на колени, стараясь казаться меньше ростом, и, как сумел, поклонился существам. «Приветствую вас, мои маленькие мохнатые друзья». «И мы тебя приветствуем», — ответили они все разом. Потом один с черной шерсткой на мордочке заявил «Киемхрир». «Вас называют Киемхрир?» переспросил раканон и они стали быстро кланяться, явно подражая ему. «А меня, раканон странник. Мы прибыли сюда с севера из страны Ангиер. Там есть замок халан «Замок», — сказал черномордый. Его песклявый голос дрожал от усердия. Он подумал немного, поскреб лапкой голову и изрек. «Дни, ночи, годы, годы!» Потом еще «Правители уходят, годы, годы, годы!» «Киемхрир уходят нет!» Он с надеждой глянул на Раканона. «То есть Киемхрир остаются здесь?» — спросил Раканон. «Остаются!» — выкрикнул Черномордый удивительно громко. «Остаются! Остаются!» И все остальные забормотали в полном восторге. — Остаются. — День! — сказал решительно черномордый, указывая на солнце. — Правители приходят. — Уходят? — Да, мы непременно уйдем. Можете нам помочь? — Помочь, — сказал коричневый киемхер, точно пробуя новое слово на вкус с явным удовольствием. — Помочь уйти. Правитель останется. Ироканон остался. Сел и стал наблюдать за своими новыми знакомыми. Тот с черной мордочкой свистнул, и вскоре около десятка существ осторожно приблизились к пленникам. «Интересно», — подумал Раканон, «где в столь упорядоченном с математической точностью и аккуратностью построенном городе Ули они нашли место, чтобы спрятаться и жить? Но совершенно очевидно, они умудрились сделать это и явно имеют свои дома и хранилища». потому что один из них вскоре принес в крошечных черных ручках белый шар, который очень походил на большое яйцо. Собственно, это и была яичная скорлупа, которой пользовались как чашей. Черномордый взял скорлупу и осторожно расширил отверстие в верхнем ее конце. Внутри оказалась густая прозрачная жидкость. Он смазал этой жидкостью оставшиеся от уколов отметины на плечах лежавших без сознания людей. Затем существа стали нежно и опасливо приподнимать их головы, а черномордый вливал понемногу жидкости в рот каждому. Рахо он ничего вливать не стал и даже к нему не прикоснулся. Кием-Хрир между собой не разговаривали, пользуясь только свистом и жестами, и вообще вели себя очень тихо и строгательной, почти изысканной вежливостью. Черномордый подошел к Раканону и ободряюще сообщил. «Правитель останется!» «Мне нужно подождать?» «Конечно, подожду!» «Правитель!» — начал было Кхиемхер, указывая на тело Рахо и запнулся. «Мертв!» — подсказал Раканон. «Мертв! Мертв!» — сказал малыш и коснулся собственной шеи. Раканон кивнул. Двор с серебряными стенами залил яркий солнечный свет. Яхан, лежавший возле Раканона, глубоко вздохнул. Киемхрир полукругом уселись на задних лапках вокруг своего предводителя. Обращаясь к нему, Раканон сказал. — Маленький друг, могу я узнать твое имя? — Имя? — прошептал черномордый. Остальные продолжали молча сидеть в тех же позах. «Лиер», — выговорил он, то слово, под которым Могиен подразумевал сообщество благородных и низкорослых, а справочник выдавал за название «Вида-2». «Лиер, Фия, Гдемьер, имена, тиемхер не имя». раканон кивнул, размышляя, какой он вкладывает в это смысл. слово Киемхир, во множественном числе киемхрир, на самом деле, как он вспомнил, было всего лишь прилагательным, со значениями «быстрый», «ловкий», «гибкий». У него за спиной вздохнул и ожил Кьё. Он шевельнулся, сел, и Раканон подошел к нему. Маленькие, не имеющие своего имени существа, наблюдали за ними своими черными глазами внимательно и спокойно. Поднялся Яхан, за ним очнулся Могиен, которому, видно, вкололи самую большую порцию парализующего вещества, потому что сперва он даже не мог руку поднять. Один из коричневых пушистых малышей застенчиво показал Раканону, что было бы неплохо растереть Могиену руки и ноги, что Раканон и проделал, одновременно объясняя своим товарищам, что с ними случилось и где они оказались. «Тот гобелен», — прошептал Могиен. «О чем ты?» — мягко спросил его Роканон, думая, что он все еще не совсем пришел в себя. И молодой правитель Халлана пояснил. «Тот гобелен у нас дома, с крылатыми великанами». И тут раканон вспомнил, как стоял вместе с хальдра под вышитой на гобелене картиной сражением светловолосых воинов с какими-то крылатыми людьми в длинном парадном зале замка Халлана. Кьё, который внимательно наблюдал за Кьемхрир, протянул руку. Черномордый тут же подскочил к нему и положил свою крошечную черную беспалую ручонку в изящную, продолговатую ладонь кьё. — Повелители слов, — тихо промолвил Фиин, — любители слов, пожиратели слов, безымянные, маленький народец с огромной памятью. «Неужели вы все еще помните речь высоких, Окиямхрир?» «Речь все еще!» — воскликнул черномордый. могин с помощью Раканона встал. Он казался замерзшим и измоченным. Некоторое время он постоял возле мертвого раху чье лицо выглядело просто ужасно при слепящем белом свете солнца. Потом вежливо поздоровался с Киемхрир и сказал Раканону, что вроде бы пришел в себя. «В крайнем случае», — сказал Раканон, — «если в этой стене нет ворот, можно попытаться взобраться на нее», — сделав зарубки. «Посвести-ка лучше нашим крылатым, господин мой», — робко предложил яхан Тут было над чем подумать. Свисток мог разбудить летающих обитателей купола. а спрашивать совета у Киемхрер было бы слишком сложно. Поскольку летающие великаны вроде бы вели исключительно ночной образ жизни, путешественники все же решили попытать счастье. Могиен вытащил из-под плаща тоненькую дудочку, что всегда висела у него на ремне, и легонько дунул в нее. Раканон даже ничего не расслышал, однако Киемхрер вздрогнули. Через 20 минут над куполом повисла огромная тень. покружила и снова устремилась на север. Вскоре вернулись двое крылатых и, быстро махая крыльями, опустились прямо посредине двора — полосатый зверь Раканона и серый Могиена. Белого они с тех пор никогда не видели. Возможно, именно его высохшую мумию обнаружил Раканон в золотистом полумраке купола. Летучий кот стал пищей для детенышей этих ангелоподобных насекомых. Коричневые существа явно боялись крылатых хищников. Элегантность их манер совершенно растворилась в этом страхе, и когда Раканон попытался поблагодарить их и попрощаться с ними, черномордый сумел лишь жалобным тоном простонать «О, лети, правитель!», стараясь держаться подальше от серой когтистой лапы крылатого. В часе лета от города Улья они обнаружили свое кострище, поклажу, лощи и шкуры, которые подстилали на землю во время ночевок. Все было нетронутым. На некотором расстоянии от лагеря валялись трупы трех летучих великанов, а рядом с ними оба меча Могиена. Один из них был словно откушен у самой рукояти. Оказывается, Могиен ночью проснулся и увидел этих ангелов, склонившихся над Яхоном и Кьё. Один из них укусил его. И я сразу утратил способность говорить, — сказал Могиен. Но он все-таки вступил с ними в бой и убил троих, прежде чем парализующее вещество свалило его с ног. Я слышал, как зовет на помощь Рахо. Три раза он звал меня, а я не мог ему помочь. И он сел на землю среди поросших травой руин, переживших все имена и все легенды, положил на колени свой сломанный меч и не произнес более ни слова. Они сложили огромный костер из веток и хвороста и возложили на него тело Раху, унесенное из этого страшного города Улья. Рядом с покойным положили его лук и стрелы. Яхан добыл огонь, и Могиен поджег погребальный костер. Потом они сели на крылатых, Кьё позади Могиена, а Яхан позади Раканона, и стали кругами подниматься над столбом дыма, повалившего... от вспыхнувшего погребального костра, сложенного на залитый полуденным солнцем вершине холма в этой чужой стране. И долго еще был им виден тонкий столб дыма, над оставшейся позади равниной. Киемхрир совершенно ясно дали понять, что путешественникам необходимо двигаться дальше и постараться позаботиться о ночлеге и часовых. иначе с наступлением темноты на них снова нападут ангелоподобные насекомые. Так что ближе к вечеру они спустились на берег ручья, пробивавшегося между двумя тесно прижавшимися друг к другу поросшими лесом холмами, и устроили себе лагерь в двух шагах от небольшого водопада. Здесь было сыровато, но воздух был чистый, душистый и наполненный птичьим щебетом и прочей музыкой природы. Просто душа отдыхала. На ужин... Товарищам Роканона удалось поймать настоящий деликатес каких-то неторопливо двигавшихся в своих раковинах моллюсков, вкус которых они очень хвалили. Однако Роканон их есть отказался. У моллюсков на суставах недоразвитых конечностей и на хвосте сохранились остатки шерсти. Это явно были вовсе не моллюски, а самые обыкновенные яйцекладущие, которых на этой планете было особенно много. Вполне возможно, даже Киемхрер были такими. «Сам ешь, Яхан!» — отмахнулся Раканон. «Не могу я есть то, что в любую минуту может со мной заговорить». У него живот сводило от голода, но он отошел и сел рядом с Кьё. Кьё улыбнулся и потер оцарапанное плечо. «Если бы можно было слышать, что говорят и все остальные...» — пробормотал он. «Тогда я, наверное, умер бы с голоду», — сказал Раканон. «Но зеленые-то существа всегда молчат», — сказал Фиен, поглаживая ствол деревца с жесткой корой, склонившегося над ручьем. Здесь, на юге, деревья, главным образом хвойные, как раз зацветали, и в лесу было полно пыльцы со сложными и различными запахами. Цветы здесь всегда отдавали пыльцу ветру, как цветущие травы, так и цветущие деревья. Здесь не было ни насекомых, ни привычных глазуроканона цветов с лепестками». Весна в этом, не имеющем своего названия мире, вся была зеленой, темно-зеленой, светло-салатовой, и лишь золотистая пыльца порой пролетала облачком на ветру. Когда стемнело, Могиен и Яхан легли спать, вытянувшись у еще теплых уголиев. Костер они решили на ночь не оставлять, чтобы не привлекать внимание давешних знакомцев. Как и предполагал Раканон, Фиен оказался куда менее восприимчивым к ядам, чем Лиер. Он совершенно оправился и с удовольствием остался поболтать с Раканоном, усевшись в темноте на берегу ручья. «Ты поздоровался с Киемхрир так, словно давно и хорошо знаком с ними», — заметил Раканон, и Фиен ответил. «То, что помнил один из нашей деревни, помнили и все остальные, странник». А потому нам ведомо так много всяких сказок, слухов и служков, правдивых историй и небылиц. Кто знает, насколько стары некоторые истории? И все-таки об этих летающих великанах ты ничего не знал? Кьел вроде бы сперва решил не отвечать, но потом все-таки заговорил. Фия не помнит страха. Да и зачем его помнить? Мы свой выбор сделали. «Глиняным мы оставили ночь, пещеры, мечи, а сами избрали другой путь. Предпочли зеленые долины, солнечный свет, деревянные чаши. И поэтому мы считаемся полулюдьми. И мы многое забыли, многое». Сегодня его голос звучал более решительно, более настойчиво, чем когда-либо. звонки перекрывающий даже шум ручья под берегом на котором они сидели даже шум водопада в узком горном ущелье с каждым днем мы все больше приближаемся к югу и мне все чаще наву видится то о чем я знаю из сказок которые мой народ так любит слишком многие сказки оказались правдой а ведь мы по крайней мере половину из них успели забыть о маленьких любителях слов этих Киенхрир мы знаем из древних песен, которые поем вместе мысленно, но вот о летучих великанах мы забыли совсем. Мы, Фия, помним только друзей, а не врагов. Помним солнечный свет, а не тьму. И я, Фиян, иду вместе со странником на юг, прямо в мир наших легенд. И странник не несет с собой меча, но мечтает услышать голос своего врага. Я еду верхом вместе с тем, кто переплыл океан ночи, кто видел наш мир висящим, точно прекрасный синий камень в черной пустоте. Я ведь только половинка человек Я не могу уйти дальше холмов, окружающих мою долину. Я не могу пойти с тобой в эти высокие горы, странник. Раканон легонько коснулся плеча Кьё, и Фиин сразу же успокоился и притих. Они сидели и слушали журчание бегущей воды, грохот водопада. Смотрели, как звезды серым отблеском отражаются в воде ручья среди кусков плавника и водоворотов желтоватой пыльцы с цветущих деревьев. Холодна, как лед, была эта вода, бегущая с южных гор. Дважды в течение следующего дня видели они сверху, далеко на востоке, Купола и расходящиеся от них точно спицы в колесе Прямые улицы городов Ульев. В ту ночь они дежурили подвое. К началу следующей ночи они были уже далеко в предгорьях, И всю ночь дул ветер и лил дождь. И весь следующий день они тоже летели под дождем. Когда же рассеялись мрачные тучи, Стало видно, что холмы с обеих сторон обступили высокие мрачные вершины. Миновала еще одна дождливая ночь, проведенная почти без сна на вершине холма под руинами очередной старинной башни. И поздним утром, миновав перевал, они вылетели в залитое солнцем пространство над уходящей к югу обширной долиной, за которой... В туманной дымке виднелись далекие горы. Теперь они летели все время прямо. Справа, точно верстовые столбы, высились белые вершины. Долина казалась им широкой зеленой дорогой. Ветер был прохладный, золотистый от пыльцы. И крылатые неслись на этом ветерке, точно просвеченные солнцем листья. В нежную весеннюю зелень внизу как бы вставлены были темно-зеленые самоцветы деревьев и кустов. Над ними легкой сероватой дымкой проплывал туман. Крылатый Могиенов вдруг сделал круг и пошел вниз. Кё показал Роканону на раскинувшуюся внизу деревушку. Спускаясь на золотистом ветре, они увидели, что деревушка удачно расположена у подножья холма. Возле нее протекает ручей, все вокруг залито солнечным светом, и из маленьких печных труб идет дымок. Стадо домашних крылатых паслось за деревней, а в самом ее центре, в кругу маленьких домиков с разноцветными крышами и веселыми светлыми крылечками, высились пять огромных деревьев. Путешественники вступили на землю, и Фия... застенчивые и смеющиеся, вышли им навстречу. Жители деревушки плохо говорили на общем языке, они вообще не привыкли говорить вслух. И все-таки путешественникам казалось, что они наконец вернулись домой, когда вошли в эти светлые, полные воздухожилища и отведали вкусных кушаний из полированных деревянных мисок. Наконец-то можно было... отдохнуть после скитаний по диким краям, от дождей от ветра, отдохнуть и вкусить доброжелательного гостеприимства маленьких хозяев этого селения. «Странный народец Этифия», — думал Раканон, уклоняющийся от прямого общения, неуловимый, непоследовательный, но исключительно доброжелательный. Кьё назвал свой народ полулюдьми, хотя сам Кьё уже не был одним из них. Он выглядел в точности, как они, в чистой новой одежде, которую они ему дали. Так двигался, так же жестикулировал. Но все же, стоя с ними рядом и окруженный ими, он заметно выделялся среди прочих феи. Может быть, потому что был для них чужаком и не мог как следует говорить с ними без слов. А может, из-за дружбы с Раканоном он настолько переменился, что стал совсем другим существом. Более одиноким, более замкнутым. более печальным и более самодостаточным целым человеком, а не его половинкой. Фии сумели описать путникам местонахождение своей деревушки. За большим горным хребтом на западе лежала пустыня. Им следовало лететь дальше на юг, над долиной, стараясь держаться восточных гор. Лететь еще далеко, пока гряда сама по себе не повернет к востоку. «А разве там нет перевалов?» — спросил Могиен, и маленькие человечки заулыбались и сказали, что, конечно же, есть. — А вы знаете, что за страна лежит за этими перевалами? — Но они так высоко в горах, и там так ужасно холодно, — вежливо уклонились феи от ответа. Путешественники отдыхали в деревне два дня и две ночи, а потом снова двинулись в путь, нагруженные поклажей. дорожными сухариками и вяленым мясом, которые с удовольствием приготовили для них фия, любящие делать подарки. Через два дня пути они добрались до другой деревушки маленького народца, где их снова приняли так радушно, точно они были здесь не чужаками, а родными людьми, возвращения которых все давно ждали. Стоило крылатым коснуться земли, как множество фия, мужчины и женщины бросились им навстречу, здороваясь с Раканоном, который первым спрыгнул на землю. «Приветствуем тебя, странник!» Это его озадачило. И все еще несколько удивленный, он вдруг догадался, что это вовсе не его прозвище. Просто слово «олхор» имеет такое значение — путник, странник, путешественник. А ведь они и есть странники. И все-таки именно Фиен Кьё дал ему это прозвище. «Еще через день...» Во время вполне спокойного полета над долиной ему вдруг пришел в голову один вопрос, который он тут же задал Кьё. «Скажи, а в твоей деревне тебя никак больше не называли? Было ли у тебя какое-нибудь собственное имя? Меня называли «пастух» или «младший братец» или «бегун». Я очень быстро бегал. Но ведь все это прозвище, описательные слова, такие же, как «странник». — Вы — фия, мастера давать прозвище Вы каждого сразу награждаете какой-нибудь меткой кличкой. Властелин звезд, носитель мечей, золотоволосая, повелитель слов. Я думаю, Ангиер переняли свою любовь к прозвищам именно у вас. А все-таки неужели собственных имен у вас нет? — Властелин звезд, великий путешественник, пепельноволосый носитель сокровища, — сказал Кьё и улыбнулся. — А что, собственно, ты называешь именем? — Пепельно-волосый. Я что ж, посидел? — Нет, не могу я отдать тебе точное определение человеческого имени. Мое имя было дано мне при рождении — Гаверел Раканон. Вот я его произнес, но в нем не содержалось никакого описания моих качеств, и тем не менее я назвал себя. И когда я вижу какое-нибудь новое для меня дерево, Я спрашиваю тебя, или Яхана, или Могиена, поскольку ты отвечаешь нечасто, как оно называется, каково его имя. И не успокаиваюсь, пока это имя не узнаю. Что же, дерево — это дерево, как и я, фиин, как и ты, а кто ты? Но ведь есть и какие-то различия. В каждой деревне я спрашиваю, как называются эти горы на западе, которые вы из своей деревни видите всю свою жизнь, и фии отвечают — «Это горы, странник». «Ну да, горы», — подтвердил Кьё. «Но ведь есть и другие горы. Вон на востоке горы пониже, хотя тянутся вдоль той же самой долины. Как же вы отличаете один горный хребет от другого? Одно живое существо от другого без имен». Обхватив руками коленки, Фиен смотрел на сияющие в солнечном свете западные вершины гор. Ираканон через некоторое время понял, что ответа ему не дождаться. Задули более теплые ветры, и долгие дни стали еще длиннее. Лето наступало, а они с каждым днем все дальше и дальше продвигались к югу. Поскольку крылатые летели с двойной нагрузкой, путешественники не спешили и часто останавливались на день-два, чтобы... самим поохотиться и дать возможность поохотиться летучим котам. Но вот горная цепь, тянувшаяся с восточной стороны долины, начала сворачивать к востоку. Было видно, что там она встречается с прибрежной грядой, которая и преградила им путь к морю. Зелень долины, точно волны прибоя, выплескивавшаяся на холмы предгорий, здесь померкла. Только значительно выше появились зеленые, и зелено-бурые пятна альпийских лугов. Потом остались только серые скалы и каменистые осыпи. И, наконец, чуть ли не на полпути к небесам засверкали исхлестанные ветрами белоснежные горные вершины. Высоко в предгорьях они обнаружили деревушку Фия. Резкий холодный ветер хлестал по крышам легких домишек, гнал клубы синего печного дыма по улицам, испещренным полосами длинных вечерних теней, Как и всегда, принимали их любезно и радушно. Подали свежей воды и вкусного мяса, зелень на деревянных блюдах. В домиках было тепло и уютно. Пропыленную одежду путников выстирали и вытряхнули. Крылатых заботливо накормили. И живая, как ртуть малышня, принялась гладить и ласкать их. После ужина для гостей танцевали четыре прекрасные девушки. Танцевали они без музыки. Но их движения были так легки и грациозны, что танцовщицы казались бестелесными воздушными существами, игрой света и тени в отблесках костра, ускользающими летучими призраками. Раканон с довольной улыбкой глянул на Кьё, который, как всегда, сидел рядом с ним. Фиин тоже посмотрел на него, как-то очень мрачно, и вдруг сказал... «Я останусь здесь, странник!» раканон с трудом подавил рвущееся из горла возражение и продолжал смотреть, как танцовщицы плетут прихотливый нематериальный рисунок танца воздушными своими движениями в неверном свете костра. Они точно создавали свою собственную музыку из тишины, из ощущения необычности. Отблески огня на деревянных стенах тоже будто танцевали, меняя очертания. Подпрыгивали, изгибались. Было предсказано, странник сам выберет себе друзей. На время, правда. Роканон не понял, сам ли он это сказал или Кьё, или то говорила его память. Он помнил эти слова, помнил их и Кьё. Девушки закончили танец и разошлись. Тени их быстро пробежали по стенам, вверх золотом вспыхнули распущенные длинные волосы. Танцовщицы, у которых, как и у Света и Тени, не было собственных имен, замерли, застыли. Вот и у них с Кё кончился период их совместной жизни. Сложный рисунок его был завершён оставалось лишь поставить точку далее лежала тишина